Глава 23 На оставленной войсками дифтопланете оставались еще тысячи тайных командных пунктов, в которых сержантов, пилармисов и лейтенантов наскоро переделывали в капитанов, майоров, а то и в полковников. Однако все это был расходный материал, собиравший информацию для уцелевших бюро имперских разведок на других планетах и удаленных космических станциях. Потоки закодированной информации отправлялись в эфир, но по большей части ложились в переполненные архивы. Впрочем, самые важные сообщения, которые тщательно отсеивались из массы пустой породы, подавали на стол высокому начальству без задержки. Система с ГАППа все еще существовала. Она была сильна, поскольку, в отличие от других тайных служб, сумела сохранить ядро личного состава. Служащие СГАПа, не в пример спецам контрразведки, военной разведки и служб помельче, оказались более устойчивы к вражеской пропаганде и более преданы императору. Теперь, когда ослабленные конкуренты отошли на второй план, сгаппа развернулась в полную силу, поднимая законсервированные агентурные сети, оживляя затаившиеся станции слежения, собирая спецгруппы особого назначения и выводя из запасников подразделения механических солдат. На тайном командном пункте СГАП, одном из многих, работа не останавливалась ни на минуту. Специальный блок почтовых программ был сориентирован на поиск сообщений, в которых имелись комбинации со словами «водородный процессор», а также с их кодовыми обозначениями. Жужжали охладительные помпы серверов, гудели трансформаторы и сотни обычных процессоров распаковывали петабайты закодированной информации. Вдоль стоек с работающей аппаратурой прохаживался заместитель директора СГАПа супергенерал Хвойц, внимательно прислушиваясь к гудению счетных машин. Часть здешней аппаратуры устарела лет на 10, зато она была новой и на складах ее хранилось огромное количество. На пике максимальных нагрузок приема депеш, который Хвойц ожидал в ближайшие несколько дней, предполагалось подключить еще два обрабатывающих зала, где установку оборудования уже заканчивали. Пока информационная служба СГАПа работала без сбоев, и Хвойц рассчитывал, что так будет и впредь. Он был уроженцем одной из атландских планет, происходил из культуры тумбаков, которые являлись магнитно-кремниевыми организмами, легко переносившими форматирование. Хвойц имел восьмиуровневое форматирование, что позволяло ему практиковать элементы предвидения. Вот и сейчас он видел, что в ближайшие дни дела информационного отдела службы пойдут хорошо. Пока Хвойц прогуливался вдоль шкафов с оборудованием, свита из полутора десятков высших офицеров двигалась следом за ним на удалении 5,5 метров. Именно такая дистанция не позволяла им наводить помехи на личные системы супергенерала, что позволяло ему размышлять в комфортных условиях. Восьмикратное форматирование давало особые возможности, однако предъявляло и особые требования к условиям работы, делало форматированных субъектов более чувствительными. Полковник Крош! Позвал супергенерал, останавливаясь напротив сцепки двух больших обрабатывающих контуров. Отвечавший за монтаж оборудования полковник мигом подскочил к начальнику, вызвав в тонкой сфере Хвойца очаги возмущения. Супергенерал поморщился, чем еще более напугал Кроша. Тот решил, что на соединительной муфте закручены не все барашки. Ведь генерал, как показалось полковнику, смотрел именно на нее. «Я пойду в сектор приемки и фильтрации. Кажется, там сейчас должно появиться что-то важное», — сказал супергенерал. «А вы следите за нагрузками и в случае необходимости подключайте оборудование второго зала. Там уже закончилось тестирование и, как я вижу, удачно».